По всей вероятности, его завалил медведь, подкараулив у источника. Лена с содроганием заметила следы огромных лап вблизи неподвижной туши. Зверь успел объесть панты, но что-то его спугнуло, и он ушел, а начатую работу продолжил рогдай, основательно полакомившись жирными внутренностями. Завидев человека и собаку, из брюха морала выскочила пара юрких колонков и скрылась среди камней. Да, Мишка поступила прометчиво. В ближайшие часы туша превратится в кожаный мешок, набитый чисто обглоданными костями и сухожилиями. Мелкая лесная живность не применит устроить пиршество за чужой счет, предоставив хозяину добычи довольствоваться воспоминаниями. Рогдай, между тем, зарылся носом в траву под головой морала и принялся что-то там выкусывать. Лена увидела несколько пятен крови, сохранившихся под широкими листьями борщевика. По всей видимости, кровь капала с пантов, когда медведь объедал их, и теперь собака с довольным урчанием вылизывала ее. Лена сердито прикрикнула на пса и оттащила его от морала. Пес был в недоумении, хозяйка не оценила его вкусы и даже отругала вместо благодарности. Они вернулись обратно на тропу, И тут Лена с радостью обнаружила, что дождь прекратился. Робкое солнце постепенно оттеснило тучи на восток и водрузило на небе яркую радугу. Лена сняла куртку, закинула ее за плечо. Несмотря на все еще мокрую тропу, идти стало, хотя и не легче, но веселее. Поднявшийся ветерок окончательно угнал тучи за горизонт, и солнце запалило на всю катушку. Уже через час на Лене просухла одежда, и только в ботинках хлюпала по-прежнему. А от утепленной куртки поднимался легкий порог. Ей еще сохнуть и сохнуть. Берега каньона постепенно снизились, раздвинулись, и вскоре водный поток вырвался на простор, а тропа скользнула к воде и затерялась в прибрежных камнях. Лена сделала пятиминутный привал. Она шла уже более двенадцати часов, и до егерского кордона оставалось чуть более пяти километров. Солнце стояло еще достаточно высоко, и она успевала засветло выйти к людям. Нервное напряжение постепенно отпускало ее, и она сразу же почувствовала непомерную усталость и сильный голод. Галеты размокли и превратились в кисель, что не помешало Рогдаю вылезать камень, на который она вывалила липкую массу до блеска. Она же довольствовалась небольшим кусочком окорока, после которого почувствовала еще больший приступ голода. Оставшийся путь она преодолела за два с лишним часа. Серые сумерки постепенно обволакивали близлежащие горы, тайгу, опустились на тропу. Ноги отказывались служить. Нестерпимо хотелось сбросить опостылевшие ботинки и идти босиком. Но Лена понимала, что через пару метров разобьет ноги в кровь и продолжала идти из последних сил. Крыши домов кордона показались внезапно. Радость от скорой встречи с людьми удвоила силы, и девушка вслед за псом устремилась к большим бревенчатым избам, пристроившимся на дне глубокого распадка, поросшего недавно расцветшей черемухой. Но вдруг какое-то странное чувство остановило девушку на полпути, и она притормозила у большого валуна, приказав Рогдаю тоже умерить свой пыл. Присев на трухлявый ствол дерева, Она всмотрелась в открывшуюся ей картину. Людей не было видно, но из обеих труб курился спокойный синеватый дымок. На бельевой веревке сушились два спальника. Очевидно, кто-то из егерей тоже попал под дождь. В загоне стояли четыре расседланные лошади и рассеянно вглядывались в ясли с овсом. В одном из окон дома, стоящего несколько поудаль от первой избы, загорелся, задвигался огонек. Значит, люди были внутри, а может, просто ужинали. Лена сглотнула голодную слюну и спустилась к избе. Очистила грязные ботинки а железную скобу рядом с крыльцом и осторожно постучала в слегка приоткрытую дверь. Никто не ответил, но дверь, тихонько скрипнув, оттворилась, будто приглашая войти. Она не менее осторожно сделала шаг через порог и замерла от ужаса. Развалясь на длинной лавке, обнаженный по пояс, перед ней сидел Шерхан. Лена метнулась назад. Слишком поздно она поняла,